72. июнь 16. -е. Сын мой, при осуществлении мысли в действии будет процессом огненного порядка, дающим кристалл отложений в чаше. И если эта мысль свыше, то явление можно назвать при даров духа, даров неба даров, полученных из космической сокровищницы пространственной мысли. Если же мысль идет непосредственно от Учителя Света, процесс остается все тем же. Воспринять мысль — это одно. Притворить же ее в действии, то есть приложить в жизнь, применить на практике нечто другое, более трудное и значительное. Непримененная мысль не оставит на ауре следа и не войдет в сферу кармы, потому заповедано действие. Сознание расширяется и растет на применении мыслей учения в жизни. И если скажут, что это нелегко и непросто, отвечу, начните с применения мыслей малых и маломалейших, чтобы позднее перейти к приложению мыслей больших. Примененная мысль дает радость, ибо является это основой правильного действия. Говорю о мыслях, взятых из жизни. Каждодневные задания, даваемые самому себе, в этом отношении очень полезны. Двигаться вперед можно всегда, в любых условиях, и радость, приложенная на практике указаний учителя, будет вернейшим путем.